Мэл Потягивая остывший кофе, Мэл дочитывала последние сканы страниц дневника Кит Дарлинг. Бино сидел в противоположном углу рабочего зала и тоже читал, шелестя страницами. Был уже вечер, ветер улегся, падал тихий снег. Когда я в первый раз пыталась написать часть, которая заглавлена «Как все закончилось», в нее попали лишь фрагменты моих воспоминаний. Обрывки, которые возвращались ко мне в ночных кошмарах, заставляя просыпаться в поту. Казалось, они приходят откуда-то издалека, всплывают из такой невероятной глубины, что их легко можно принять за воспоминания совершенно постороннего человека. Только потом мне пришло в голову, что сам процесс писания поможет мне восстановить недостающие фрагменты, извлечь их из темных лабиринтов памяти». Сначала я писала от третьего лица как бы с безопасной дистанцией, но чем подробнее я исследовала жизнь Дейзи и Джона, тем глубже погружалась в прошлое. А после того, как я нашла запись, услышала музыку и голоса и увидела почти стертые временем лица, кусочки мозаики разом встали на свои места. Я смогла рассмотреть всю картину целиком, раскрыть цвета и глубину, Облечь плотью тени и звуки. Теперь я снова возвращаюсь к самому началу. Только эта глава будет называться «Не как все закончилось», а «Как все начиналось». Я дополнила ее фактами и переписала от первого лица. От своего лица. Теперь это действительно мое. Настоящее. Мне больше не нужно прятаться. Это я. Это не приснившийся мне кошмар. «А то, что я видела его, Не она, а я».